Глава четвертая «Позаботьтесь о малышках», — сказал один из мотоциклистов, что первым прибыл к южным вратам. Он сразу же спрыгнул со стены и вступил в бой. Его примеру последовало еще несколько бойцов, остальные же превратили свои кинжалы в боевые костюмы и остались защищать стены. «Поиграем!» Рассмеялся спрыгнувший со стены боец и начал превращаться в трехметровое существо с белой кожей. Существо имело крепкое тело, которое распирало от мышц. Плечи были в полтора раза шире бедер, руки массивнее ног, немного вытянутое лицо с мощной пастью. На спине восемь бугорков, из которых неожиданно начал выходить белый туман, что быстро накрыл часть поля боя. «Я позади! Я рядом! Вон он я!» Туман влиял на разум Широши, потому им казалось, что фразы, выкрикиваемые монстром, исходили откуда-то сзади, слева, справа, иногда даже раздавались над головой. Это был уникальный навык трансформации обшире ок. В этом тумане он был словно рыба в воде. Появляясь, казалось бы, из ниоткуда, он своими мощными руками, в которых были усиленные модульные топоры, рассекал врагов надвое, либо отрубал им головы. Сила, скорость и акция — все было многократно усилено, пока он находился в тумане. Но и шараши не были дураками, потому маги ветра сразу же принялись сдувать туман. Но тут появилось еще трое, пожалуй, более жутких существ. Из земли появилось огромное насекомое с тысячами лапок. Существо было очень длинным, а в диаметре его тела около полутора метров. Монстр мог с легкостью прорывать тоннели в скалах и горах. Плодородная почва же для него была словно песок. Камнеед – так назывался уникальный навык, превративший спокойного и мирного мужчину в это жуткое чудовище. Монстр заживо съедал воинов, рушил их ряды и поливал кислотой своей пасти, будто из водомета. С ее помощью камниет растворяет камни в своем желудке, потому кости и броню, даже из металла, она растворяла вполне успешно и быстро. Дикие вопли были тому ярким доказательством. Но и на этом неприятности четырехруких существ не закончились. На поле боя появился кракен верхом на черепахе. На самом деле монстр был лишь похож на черепаху. Он имел круглый панцирь, на котором уютно разместился морской монстр. У черепахи было восемь ног, как у краба, и крабья же пасть. Брюхо также было закрыто панцирем. Этот гигант в стоячем положении был семь метров в высоту и пятнадцать в диаметре. А атаковал он очень хитро. Черепаха закапывалась в почву, оставляя лишь панцы, после чего из-под земли вырывались острые языки, что пробивали насквозь даже щиты стражей. Их были десятки, и атаковали они очень часто. А пока черепаха собирала кровавый урожай, Кракен не подпускал к ней никого, лупя врагов своими щупальцами, что растягивались на два десятка метров. В это время на правом фланге Широши происходило нечто похожее. Прилетели вертолеты и из пулеметов расстреляли вражеских воинов, занявших стены. Будь среди них стражи, те смогли бы своими прочными щитами защитить себя и союзников, но на стенах были лишь воины в легкой броне, вооруженные четырьмя клинками». Когда на стенах остались лишь куски плоти, был высажен десант, что быстро занял стену. А вскоре подоспели панцири. Они обошли армию врага и ударили в тыл. Панцири было пятнадцать. Каждый вез в себе двадцать бойцов, которые тут же принялись атаковать пращников и магов, находящихся позади основной армии. Их охраняли стражи, которых казалось недостаточно, чтобы справиться с неприятелем. К тому же плазменные пушки на ура сметали магические барьеры. Сбросив десант, вертолеты принялись атаковать наземные силы, которые к этому времени выломали ворота и проникли в крепость. Однако перед ними были еще одни ворота и стены со всех сторон, и ворота были открыты. А на них, как и перед ними, находились воины-широши. «Крепость стояла Они пытались нас обхитрить!» Рычал взбешенный пространственно лорд, понимая, что нападающие заняли лишь внешние стены. Но также он слышал взрывы, исходящие со стороны цитадели, и предположил, что ее сейчас пытаются штурмовать. Поэтому ему требовалось поспешить и прорваться. Наказавшись, цитадели они смогут дать отпор кому угодно. По крайней мере, в это верил лорд Ковчега и его воины. Армия Широши прекратила безуспешный штурм Стены и начала прорыв к цитадели, в центр крепости. Дабы защитить пращников и магов, коих атаковали с фланга и тыла, лорд выслал к ним часть стражи. Они были невероятно ценны, ведь без них оборонять цитадель будет проблематично». Вскоре Широши попали в коридор, что вел ко вторым вратам. Такую возможность люди упускать не собирались и атаковали врага с обеих сторон. Маги шираши из последних сил возвели барьеры, но люди использовали энергопушки и зачарованные боеприпасы, потому защита врага лопалась словно мыльные пузыри. Офицеры шираши среагировали быстро, и стражи принялись перестраиваться, создавая что-то схожее с римской черепахой. Их огромные щиты закрывали сразу нескольких соратников, защищая от атак сверху, но бойцы убежища с третьим уровнем навыка стрелок могли успешно попадать и в щели меж щитов, только прицелиться нужно получше. В скором времени часть армии Широши добралась до вторых южных врат, но... Широши, охраняющие их, вдруг попадали, а из-за их спин показались люди, что поспешили во врата, которые быстро закрылись. Лорд Ковчега оцепенел от ужаса. Он не привык к грязным трюкам, потому не ожидал такой хитрости. Тем не менее, армия не остановилась. Они попросту снесут ворота и прорвутся к центральной крепости. Но вдруг маги огня Гэри, что, казалось, остались без сил, вновь создали стену огня перед первыми южными вратами, разделяя армию на две части. Стражи начали кидать щиты в огонь, придавливая его к земле. Трехметровых щитов было вполне достаточно для этого. К тому же эти щиты оказались устойчивы к магии. Но магам людей ничего не мешало создать стены огня чуть позади наступающих. Тем временем войска убежища с флангой тыла брали шараши в окружение, а подкрепление людей все пребывало и пребывало. В это время шараши у вторых врат столкнулись с серьезным обстрелом со стен и врат. Также люди начали метать огненные смеси, что хорошо работали и против щитов стражей. «Грязный трусливый Гайри! Аар, где ваш военачальник? Покажись! Если ты не трус, сразись со мной один на один!» Громогласным рыком закричал пространственный лорд. И тут обстрел прекратился. шираши замерли, ожидая, что сейчас будет дуэль. И они не ошиблись. С ворот спрыгнул Гайри в тяжелой сверхтехнологичной броне и направился к лорду. В его руках появились красный зверь, плазменный дробовик, сделанный по чертежам, и виброклинок. «Ха -ха, ты не трус, что удивительно для Гайри! — выходя вперед, заявил лорд. Сергей тоже шел ему навстречу. Тело генерала Широше было покрыто прочным панцирем из-за активированного навыка, а оба клинка, что он держал уцелевшими правыми руками, начали сиять белым светом. Лорд ринулся вперед. Сергей тут же выстрелил красной плазмой, на что воин лишь взмахнул клинком и отбросил плазму в сторону, будто это был обычный плевок. А через мгновение воин исчез и появился в двух метрах от человека, тут же атакуя клинками, но они оба столкнулись с аурой «Ты, ты, ты, ты, мерзкий аргонский кровосос!» — воскликнул лорд. Сергей ничего не ответил, ведь у него появилась отличная идея, и он реализует ее, но не сейчас. Человек нанес удар виброклинком и выстрелил плазмы. Войн Шираши же ловко изогнулся, пропуская плазму мимо, а клинок человека остановил своим. Однако виброклинок почти наполовину разрезал оружие лорда. В ответ тот что-то недовольно прорычал, отскочил назад и достал еще один. Лорд Ковчега стал осторожнее, на что человек с дробовиком лишь усмехнулся и принялся расстреливать того красной плазмой. вэн конечно же, принялся уклоняться и парировать атаки, но у Сергея были активированы боевые рефлексы, потому он мог стрелять на опережение, даже несмотря на фантастическую скорость лорда. а а а Взревел он, когда два пучка плазмы пробили его панцирь в районе груди и живота. Армия четырехруких позади в ужасе замерла, но их вождь был крепок, потому сразу же перешел в атаку. Он начал телепортироваться и атаковать. Лорд нападал то справа, то слева, мог появиться спереди, а потом сзади. Он перемещался настолько быстро, что Сергей не всегда успевал даже обернуться, но барьер ауры держался хорошо, потому человек мог не беспокоиться о защите и сосредоточиться на атаке. Он предполагал, где появится враг, и атаковал. Не всегда угадывал, но пару раз ему это удалось, и ошарашенный лорд, лишившись части плоти, немного сменил тактику. Однако Сергей просто воспарил в небо, невысоко, на пять метров. У брони Кара был встроенный модуль полета, впрочем, у нее имелось много чего интересного. Лорд был малость ошарашен таким трюком и пропустил выстрел, что лишил воина третьей руки. Тогда Сергей спустился на землю и, вернув дробовик на склад, достал второй виброклинок. «Мерзкий кровосос!» Прорычал шираши и кинулся в последнюю атаку, тратя остатки манны на серию отчаянных перемещений. Пространственно лорд, казалось, атаковал со всех сторон, на что Сергей, вытянув клинки в разные стороны, крутанулся. Первый раз не вышло задеть телепортирующегося врага, но во второй... Виброклинок лишил лорда оружия и отсек последнюю руку, впившись в бок. Следующий удар лишил того головы. Армия Широши застыла, они были растеряны и напуганы. Однако приказ убивать врагов королевы, пока не умрешь, никто не отменял. Потому воины громогласно взревели и кинулись на победителя дуэли. Сергей же, вернув клинки на склад и сняв перчатки, вытянул вперед руки и выпустил пламя, сжигая за раз более сотни врагов. Даже щиты стражи плавились, но этот человек еще сдерживался. Он не хотел, чтобы руки вновь обгорели. После атаки магии он вернулся на стену, а отстрел врага продолжился. Бойцы убежища выкладывались на полную и не жалели зачарованных боеприпасов. В это время цитадель занимал десант, доставленный вертолетами. Фару снайперы отстреливали магов в башнях, а воины защищали их с помощью геранских щитов. Также группки фей-магов летали от башни к башне и групповой атакой уничтожали их. Битва долго не продлилась. В центральной крепости была лишь тысяча воинов, распределенных по большой территории стен и башен. Основная армия Широши, разбитая на две части, не смогла долго продержаться и была истреблена. Убежище напало на ковчег почти сразу после тяжелой для четырехруких битвы. Их воины и магии Широши были истощены, у прачников оставалось мало боеприпасов. Долго сражаться они не могли, и на радость людям быстро выдохлись. Однако сдаваться никто не стал, потому всех перебили, и вскоре Сергей получил системное сообщение внимание. Второй малокарательный ковчег королевы Широши признан проигравшим в связи с полным уничтожением населения. Ковчег переходит в ваше полное управление. Желаете установить новый терминал управления? «Конечно же нет», — ухмыльнулся Сергей, что уже спешил к крыше центральной крепости. «Какой там баланс?» «Баланс ковчега 3 миллиона 80 тысяч 922». «Какие-то они нищие, но я забираю все». Через мгновение Сергей переместился на крышу цитадели Широши и принялся собирать трофеи. Пространственный фильтр, паруса и гарпун. Все первого уровня. В сокровищнице было найдено 7000 копий различных навыков, что не подходят людям, почти 3000 энергоядер второго уровня и множество различного снаряжения, что, конечно же, было бесполезно для людей. Однако оружейники заинтересовались щитами стражи, а именно их антимагическими свойствами, потому попросили сотню-другую. В скором времени все ценное забрали, как и тела, дабы не оставлять улик, и в целом почистили за собой следы. Разбирать замок не стали, как и второй ковчег, а вот скоты немного урожая забрали. Там на широких лугах паслись какие-то животные, отдаленно напоминающие кенгуру, только маленькие, размером с собаку. На полях росли пшеница, нечто напоминающее хлопок, только серое, а также фиолетовые бобы и несколько видов зелени. Все будет доставлено в убежище и культивировано. Когда все ценное собрали, ковчеги были брошены, а убежище поспешило удалиться. Через некоторое время Рейн продолжит ловить осколки, а пока войскам нужно время, чтобы восстановиться. Сергей же перенесся на Айрус, там его уже около часа ожидал королевский посланник, и выглядел он очень недовольным, будто зажравшегося богатея заставили стоять в очереди. Он ожидал в кабинете, где обычно принимал Сергей, причем разместился на самом удобном кресле, при этом бубнил себе под нос, что оно неудобное, а также молнии предложили напитков и десерта. В кабинете он был один, но глаза внимательно следили за ним. Дверь неожиданно открылась, и в кабинет вошел Сергей в своей каре. Двери были широкие, потому проблем с преодолением проема не возникло. На мужчине красовался шлем, потому лица не было видно, иначе все бы заметили его мерзкую ухмылку. Посланник побледнел, увидев закованного в сверхтехнологичную броню человека, и будто слизень сполз с кресла. «Да добрый день, я корист, а вы же Сергей Витальевич!» — с трудом вернув себе серьезное выражение лица, — спросил посланник. Это был среднего возраста мужчина в дорогих и пафосных одеяниях. Он был стильно причёсан и вылизан. На пальцах красовались кольца с драгоценными камнями, а на груди из кармана выглядывали золотые часы. «Я», — ответил он и скрыл шлем в броне. «Его Величество при... попросил вас прибыть во дворец для переговоров». Промямлил посланник, хотя изначально его речь, что он заранее подготовил, была существенно иной. «Переговоры? Это хорошо. Время назначено. Его Величество примет у вас в любое дневное время, но было бы желательно отправиться именно сейчас, потому как собрались многие влиятельные люди нашего королевства». Отвечал тот, пытаясь быть максимально любезным и откровенным. «Транспорт?» «Ожидает. Вы можете взять с собой до семи человек в сопровождение». «Нет, до девяти. Моя охрана сама вернется в замок», — заявил посланник. «Со мной поедет жена», — ответил Сергей. Он думал поехать самому, но вспомнил, что Алис очень нравится все средневековое и посвященное королевским семьям. Рыжие же сказали, что являться с тремя женщинами некрасиво и отказались. Общались, конечно же, телепатически. Да, — Да-да, хорошо, я буду ждать у вас у машины. Посланник короля поспешил удалиться, потому как ему даже дышать было тяжело в присутствии человека в броне. В скором времени Алис привела себя в порядок, переоделась, накрасилась и заняло это всего лишь полчаса. Сергей настаивал на броне тень, Алис же хотела красивое платье. В итоге девушка пошла на переговоры с королем в броне, поверх которого было закрытое платье. Транспортом, что отвезет Сергея с женой в замок короля, был броневик. Самый обычный, но что его удивляло, так это отсутствие сопровождения. В прошлый визит к бастиону прибыла целая армия, а сейчас лишь посланник да пара охранников. «Господин Сергей Витальевич, ваша жена... великолепна!» вымолвил посланник, увидев богиню с самой большой грудью, что он видел в жизни. Из-за недостатка жизненной силы грудь у местных женщин почти не растет, как и молока в них почти нет после рождения детей. Профессор уже давно исследовал местных, даже вскрыл парочку человек. Тайно, но потом вернул им исходное состояние и даже здоровье улучшил, потому никто не жаловался. «Ну так именно из-за этого местный барона решил ее похитить, а меня убить», — ухмыльнулся Сергей. Раслонник же изобразил странную улыбку. Он одновременно осуждал барона и понимал, что, возможно, так бы мог сделать и король. Вскоре карета отправилась к королю. Первым делом машина проехала через мощные врата, что разделяли феоды и попали в феод Тиренс. «Ужас какой!» — воскликнула Алис, видя разрушенный город и необранные растерзанные тела. Гору напали неожиданно, потому как не было сирены. Потому многих жителей застали на улице. И сейчас уважаемые гости наблюдали следы пирушки лесных чудищ. Чудища полностью уничтожили этот феот. Пояснил посланник то, что и так было очевидно. Пострадало множество земель и людей. Наш сад периодически проходит через подобное. Кошмар! Ужаснулась девушка. «Как и то, что они специально пропускают твари, дабы пока те лакомятся жителями, войска смогли перегруппироваться и восстановить оборону». Ухмыльнулся мужчина в броне. Алис еще сильнее ужаснулась и впилась гневным взглядом в посланника Користа. «Это вынужденная мера», — опустив голову, ответил он.